Глава 51. Дела семейные. Ежедневный рабочий график у Фьюри, как я и думала, был довольно плотным. Он просыпался рано утром и сразу же отправлялся на медитативную тренировку. Медитации вообще занимали немалую и важную роль в жизни Фьюри. Они помогали ему справляться с дисбалансом магии. И именно благодаря медитативным практикам происходило налаживание контакта с внутренним зверем. Фьюри пытался мне объяснять детали, но я, если честно, ничего толком не поняла. Кажется, это было из числа тех магических сфер, которые можно было понять только на практике. Медитациями он занимался в зимнем саду во дворце, огромном таком павильоне со стеклянным куполом, под которым росло большое количество красивых тропических растений. Было много фонтанов, ручейков и мостиков. Эдакий оплот тропического тепла в царстве вечных морозов и льдов. Мне сразу очень понравилось это место. И я обратила внимание, что многие мостики, фонтаны и скамейки сохраняли запах Агаты, сестры Фьюри. Кажется, она была тут очень частым гостем. Я поделилась этим наблюдением с Фьюри, и тот кивнул. «Да, Агата очень любит приходить сюда. В детстве она часто сбегала от нянек именно в этот павильон». «Плескалась прямо в фонтанах, ее всегда почему-то очень тянуло к воде». Он немного помолчал, а потом задумчиво так произнес. «Мне кажется, она в Лакоре недолго еще жить будет». «С чего ты взял?» – удивилась я. «Думаешь, куда-то переедет? Зиму не любит или что? Она вроде такая же морозоустойчивая, как и все коренные лакорцы». «Да, но зиму не любит, как и моя мама», – улыбнулся Фьюри. «Только если мама очень любит отца и осталась в Лакоре ради него, то Агату тут ничего не держит. Чует мое сердце, улетит эта вольная птичка в какие-нибудь райские кущи в недалеком будущем». «Как ничего?» – не поняла я. «Она же принцесса, и у нее тоже масса каких-то задач, судя по тому, как она возмущенно разговаривала с кем-то о лакорских делах, когда я вошла во дворец и увидела ее в главном холле». «Ну, наследник престола все-таки я», – развел руками Фьюри. «Агата всегда будет стоять за мной в плане государственных дел. У нас принято передавать основные полномочия именно сыновьям. Агата, конечно, много чем занимается, но все же гораздо меньше меня. Ну, она и никогда не рвалась в политику, всегда занималась этим хоть и хорошо, но вынуждена. Ее гораздо больше интересуют дела Академии Армарилис. Она ведь тоже является солдатом равновесия. «Ого, правда, что ли?» – взволнованно произнесла я. «Мне удивительно было соприкасаться с живыми легендами. Когда столько читаешь о храбрых воинах, про которых какие только слухи не ходят, оказаться так близко с необыкновенными верховными магами – удивительно». «Ты так забавно этому удивляешься?» – широко улыбнулся Фьюри. «На самом деле у меня сразу несколько родственников являются фортеминами и стоят на страже равновесия миров. Такая уж у нас специфичная семейка, в которую ты умудрилась вляпаться». «Серьезно?» – восхищенно ахнула я, прижав руки к груди. «И я кого-нибудь из них смогу увидеть?» «Ну, вообще-то вчера парочку как раз и видела, когда мы записывали музыку для Заэля. Это тот мужчина с длинной косой, который пел». Он является первым Арма, лучшим среди всех солдат равновесия на данный момент. Ну а в свободное время профессионально занимается музыкой и пением. «Так вот почему у него была такая тяжелая аура, и запахи от него исходили ну очень специфичные». «Ну да, Заэль вообще весь такой специфичный», усмехнулся Фьюри. «Ну что, может, мы тогда позавтракаем прямо тут, в зимнем саду? Попрошу слуг накрыть столик». После завтрака Фьюри отправлялся на тренировку другого плана, развивая свои физические навыки на специально оборудованной площадке на улице. Физические тренировки, как объяснял Фьюри, были необходимы для поддержания тела в тонусе и в первую очередь именно из-за внутреннего зверя. «Если тело физически плохо подготовлено, то превращение в дракона становится очень болезненным процессом», – рассказывал Фьюри. «Именно баланс физической и магической составляющей и позволяет мне обращаться в дракона легко, быстро и безболезненно». «А если вот так, без подготовки, я бы обратилась в дракона? Что я в таком случае почувствовала бы?» «Ну, в лучшем случае у тебя бы возникло ощущение, что тебе заживо раздробили все кости в организме, а потом за доли секунды срастили их обратно, только уже в драконье тело», – задумчиво произнес Фьюри. Болевой шок был бы таким сильным, что человеческий разум, скорее всего, потух бы. Я нервно сглотнула, в очередной раз мысленно поблагодарив Ластара за то, что не стал пользоваться возможностью слинять куда-то, завладев моим рассудком и телом, когда он проник в мою магическую искру. Тогда я была немного контуженной всеми происходящими вокруг событиями и не отдавала себе толком отчета в том, по какой опасной грани ходила, пока во мне засел драконий дух. Тогда меня просто раздражала бесконечная болтовня неумолкающего Ластара, да головная боль беспокоила. А на самом деле это была такая ерунда!» Подумать только, во мне сидел драконий дух, который в самом деле мог заставить меня обратиться в фантастического зверя и улететь в далекие дали, попутно сведя меня с ума сначала физической болью от болезненного обращения в зверя, а потом окончательно затолкать мой человеческий разум куда-то в очень отдаленные уголки подсознания. Как же хорошо, что меня миновала такая участь. «Днем Фьюри был занят различными государственными делами. Как я поняла, он больше специализировался на решении текущих задач, возникающих с разными государствами, тогда как его отец решал внутренние дела и серьезные межгосударственные проблемы. Сейчас Фьюри наверстывал свое отсутствие в Лакоре и выслушивал тирольскую делегацию в просторном приемном зале, вникал в те проблемы, которыми занималась Агата в его отсутствии». Зал был большой, и я сидела в стороне от стола, за которым собрались представители Тироля. Сидела у окошка, так как не рисковала, пока садиться вместе с Фьюри за один стол во время переговоров. Благо, сам Фьюри не настаивал. Так что я сидела и наблюдала со стороны. Принюхивалась к тирольским дипломатам, но ничего особенного не учуяла. Украдкой любовалась точенным профилем Фьюри. «Такой серьезный, красивый, мой». Уровень магии у Фьюри плясал туда-сюда в течение всего дня. Я поняла, о чем говорил Фьюри, когда ранее уверял меня, что я даже не представляю, какой он напряженный все время ходит. А он действительно был такой. После общения с разными дипломатами, да и просто после бурного обсуждения текущих дел со своими подчиненными, он становился заметно напряженнее». Ну, точнее, это для меня заметно, потому что резко менялись личные запахи Фьюри. Они становились какими-то, ну, уставшими, что ли. Серыми и блеклыми, словно бы у Фьюри больше не было сил пахнуть интенсивнее. И в целом его аура начинала подозрительно вибрировать, а Фьюри при этом начинал тратить гораздо больше сил на стабилизацию своей ауры. От такого постоянного повышенного напряжения любой маг свихнуться может. Но все это моментально проходило каждый раз, когда я подходила к Фьюре. Даже просто от моего приближения он начинал дышать иначе, легче. Лицо разглаживалось, и личные запахи вновь становились ярче, насыщеннее. А уж если я касалась его, то аура потом надолго стабилизировалась, даже если я потом уходила в сторону. Фьюри это, конечно, сразу же отметил. «Как же хорошо, когда ты рядом!» Шептал он, целуя меня украдкой, в перерывах между рабочими делами. Так легко и свободно дышится, и голова не болит от постоянного напряжения. Я ничего специально для этого не делаю. Просто само легко и просто получается. Да, и это удивительно. Мы с тобой пока даже никаких совместных тренировок не проводили, а мне уже так легко рядом. Мне не терпится увидеть, какой же будет эффект, когда мы с тобой приступим к конкретным тренировкам. Ты удивительная, Белла». Я счастливо жмурилась, подставляя щеки для ласковых поглаживаний и порхающих поцелуев. Даже не верилась, что все это происходило со мной наяву. Фьюри вообще был щедр на комплименты. Его нежные чувства ко мне невозможно было ни увидеть, ни чувствовать. В нем удивительным образом сочеталась страсть и нежность, которые он открыто показывал мне, когда мы оставались наедине. Каждый вечер после вечерних тренировок Фьюри проводил время со мной. Иногда мы ужинали около фонтана в зимнем саду, устроившись под цветными фонариками, развешанными на пальмах, и еще каких-то неизвестных мне растениях. Иногда мы устраивались на террасе комнаты Фьюри под согревающим куполом и любовались оттуда потрясающим видом на весь заснеженный лакор – Ужиная при свечах. Честно говоря, даже не знаю, от чего я была в большем восторге. От сказочной обстановки тропической оранжереи или от удивительных заснеженных красот, открывающихся с широкой террасы. Оба варианта вдохновляли меня чрезвычайно и завораживали. Хотя все мое внимание в любом случае было приковано к Фьюре. Он много рассказывал о Лакоре, о своей семье, и я слушала его с искренним интересом. жадно впитывая каждое слово. И постоянно, благодаря небеса, за такую удивительную возможность прикоснуться ко всему этому миру, которому я никогда ранее не принадлежала и не могла принадлежать. Пределы дворца я пока ни разу не покидала. Не до того было. Императорский дворец был огромный. Я даже половину залов так и не изучила. Да и расписание Фьюри действительно было очень плотное. Я всюду была рядом с ним, А все свободное время мы пока предпочитали проводить вместе. Да отведенных для меня покоев за несколько дней пребывания во дворце я так ни разу и не дошла. Даже не знаю, воспользуюсь ли этой своей спальней хоть раз. Еще в первый же день пребывания в Лакоре я познакомилась с семьей Фьюри во время обеда. Очень боялась идти на этот обед, уговаривала Фюри оставить меня в комнате. «А можно мне просто поесть в спальне?» Попросила я, услышав о семейной трапезе и почувствовав, как волосы на моей голове встают дыбом. «Или на кухне. Где-нибудь в уголочке, где меня никто не увидит». «Можно, конечно, но зачем?» «Я стесняюсь». «Кого? Меня?» «Да нет же», — усмехнулась я. «Просто, ну, я никогда не была на дворцовых приемах. Я могу лишь смутно представлять себе, как все это выглядит, как пафосно все проходит». Я запутаюсь в столовых приборах, не смогу поддержать светские беседы за столом, окончательно опозорюсь, съев как-нибудь не так принесенное блюдо и попросту сгорю от стыда, оставив вместо себя горстку пепла на стуле. «У тебя очень стереотипное представление о том, как проходят трапезы в императорских дворцах», — рассмеялся Фьюри. «Нет, я не спорю, что в каких-то странах они действительно именно так и проходят». «Но это точно не касается моей семьи. Поверь, мы обычные люди и...» Я скептично выгнула бровь, и Фьюри рассмеялся, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Ну, не совсем обычные, согласен. Но наши неофициальные трапезы в кругу семьи отличаются от трапез в других семьях только сервировкой стола, наличием прислуги и большим разнообразием блюд. Потому что мы с отцом, как арханы, Большие любители очень плотно поесть. Никто не будет смотреть, как ты держишь вилку и оценивать твои интеллектуальные способности вести светские беседы. Если уж на чистоту, то никого это не будет волновать. Вообще запомни, что на самом деле по жизни такие вещи никогда никого не волнуют. Все всегда заняты собой и думают только о себе. К тому же, как моей Соуле. «Тебе следует везде быть со мной». Он оказался прав. За столом собрались родители Фьюри, его сестра и уже знакомые мне Морис с Флорой. Последняя, кажется, тоже чувствовала себя неуютно, и, возможно, на этой почве мы с ней быстрее всего разговорились и спелись. «А ты часто тут бываешь?» – спрашивала я Флору. «Не, вообще впервые тут в эти выходные оказалась». Как раз когда Фьюри сюда вернули, и он рассказывал об обстоятельствах вашего знакомства. Я дико смутилась, вспомнив эти самые обстоятельства, и виновато поджала губы. «Да ладно тебе, чего ты краснеешь?» — усмехнулась Флора. «Я вот с Моррисом тоже познакомилась при дурацких обстоятельствах и в дурацком месте». «Это где же?» — с улыбкой спросила я. «В лифте, в нашем генеральном штабе». Моррис был, да, собственно, и остается моим куратором. Но на момент столкновения в лифте я этого не знала и обозвала его идиотом. А потом... Флора тяжко вздохнула, вид у нее был весьма смущенный. В общем, наше знакомство нельзя назвать чинным и приличным, поверь мне. Я тебе как-нибудь потом расскажу. Не за столом. А в целом семья Фьюри только поприветствовала меня, окинув оценивающим взглядом, и больше на меня никто не обращал внимания, ведя разговор о своих делах, так что я довольно быстро расслабилась и даже не стала корить себя за то, что перепутала вилки, когда принесли новое блюдо. Особенно я расслабилась, когда увидела, что Агата, сестра Фьюри, вообще не придавала значения столовым приборам, и все принесенные блюда так и ела одной вилкой, не прикоснувшись к другим. Обстановка за столом вообще была весьма дружелюбная, я бы сказала, неформальная. Отец Фьюри, Салливан, оказался именно таким, каким я его себе представляла. Серьезным, спокойным и рассудительным мужчиной, достойно занимающим свое императорское место. Высокий, широкоплечий, с шоколадными глазами и смоленисто-черными волосами. Фьюри был на него очень похож. Слева от императора Саливана сидела его супруга Агнесса, которая, в моем понимании, честно скажу, меньше всего была похожа на императрицу. Стройная голубоглазая блондинка, она сидела за столом не в каком-нибудь роскошном платье, какое рисовало мне воображение, а в некой боевой форме, что ли, черном таком обтягивающем брючном костюме, очень специфичном. «Это стандартная форма солдат-равновесия в Академии Армарилис», пояснил Фьюри, заметив мой интерес. «Мама периодически же работает по разным заданиям Армарилиса. Вот и сегодня только вернулась с очередной вылазки. В платьях за демонами особо не попрыгаешь». «Твоя мама тоже Фортемин?» тихо ахнула я. «Ага, и мой кузен Морис». Я положила вилку на край тарелки. Мне нужно было сделать паузу. Опасалась, что сейчас могу подавиться кусочком цветной капусты в кляре. «Боже, с кем я связалась?» – пробормотала я еле слышно себе под нос. «Пробормотала еле слышно, но заметила, что император Саливан и кузен Морис при этих моих словах быстро зыркнули на меня и уткнулись в свои тарелки с загадочными улыбками». Я напряглась от этой их реакции и вопросительно повернулась к Фьюри, который сидел с понимающей улыбкой. «Мой отец тоже ледяной дракон, а у всех арханов очень острый слух», — пояснил он. «Ну а Морис — метаморф, и ввиду своих магических особенностей его слух не сильно хуже моего». «Ох, вот же засада! Это они меня слышали и все поняли, получается!» Стало жутко стыдно, и я отложила в сторону не только вилку, но и стакан воды, который подозрительно подрагивал у меня в руках. «Что, тяжко обедать в кругу недодема и его родни, да, крошка?» — услышала я чрезвычайно ехидный голос Лостара. «И даже обсудить сидящих за столом не с кем, да? А вот оставила бы меня в свои искре». И мы бы с тобой, ух, как косточки всем перемыли бы сейчас. Да, Ластар, никогда бы не подумала, что скажу это, но сейчас мне очень не хватало тебя в моей голове.